Глава 17 Катер шел по воде бесшумно. Специальный катастр срезал волны в паре призм от переднего борта, отчего в воздух поднимались тучи брызг, зато самолодка двигалась с плавностью дорогого летуна. В один катер они не влезли, понадобилось целых три. Вместе с Илой ехали Терекан, Кадон, Черный и владелец катера. Судя по некому неуловимому сходству с Дунатоном Орегова, тоже из форов. Время от времени из воды показывались шипы скал, тогда мужчина мягко уводил катер в сторону. Уходить дальше от берега смысла не было. Мель тянулась на сотни линий на жар и сотни линий на ветер, до самого Анора. Глубиной всего в полтора мяча с острыми, как нож, камнями по всему дну. Но мой город Горотразе рассказывал, что великий чародей древности поднял море на такую высоту, чтобы остановить секвестры неприятеля. Даже свершения волшебниц меркли по сравнению с этим. Хотя Или и до них было настолько далеко, что даже мысль, что она встанет с ними в один ряд, казалась странной и неуместной. Илиатора, Кассандра, Самирона, Альбина. Четыре императрицы. Четыре ее родственницы. В обучение Илы входило знакомство с историями их жизни. Бесконечное количество отчетов и документов, не говоря уже о жизнеописаниях, комментариях родственников и просто сочиненных историях. Ромады, нотации, быльки, стычки писались и ставились в огромных количествах, смешивая правду и ложь до того ловко, что однажды Ила просто перестала смотреть пьедествалы с постановками и читать форму на эти темы. «Больше, чем про волшебниц, сочиняли разве что про Регана». «А мне нравилось», — хмыкнула Луиза. «Помните ту быльку, где Илеатора обрила спящего Регана за то, что ей приснилось, что она его с Кассандрой с закрытой дверью поймала? Смешно же!» «Ага», — согласился Кевин. «Очень смешно». «И очень глупо», — добавила Диана. «Кассандра родилась через 400 кругов после смерти Илеаторы». Если бы еще Илеатора приснилась Кассандре, то ладно, но обратного произойти никак не могло. И если забыть о теории, что Илеатора обладала даром прозревать будущее... — Я не буду больше об этом спорить, — строго ответила Диана. — От кто тоже бывает польза, — пожала плечами Луиза. — Правда ведь? — Наверное, — ответила принцесса. Илла перестала читать Быльки, но, конечно, не перестала пытаться проникнуть в мысли волшебниц понять, как они выбирали свой путь, чтобы не ошибиться, выбирая свой. Дневники из всех четверых вела только Альбина. От остальных осталось совсем немного того, что стоило считать достоверными источниками. Слишком давно они жили. Илиатора, основательница династии Тарлиза, родилась более полутора тысяч кругов назад. Она создала Сайнос в том виде, в котором он существовал сейчас. Даже официальное летоисчисление начиналось со дня ее восшествия на престол, незадолго до которого она сумела одолеть в схватке сошедшего с ума Регана. Больших подробностей о ее жизни не сохранилось. Считалось, что она изобрела первый Манус, потому что как раз в ее времена, после создания Стены Регана и окончания войны с Дарканом, стало резко уменьшаться количество истинных магов. Собственно, тогда впервые и появился этот термин. До этого всех, кто мог колдовать без катастроф, называли просто магами. О Кассандре Тарлиза, наоборот, осталось предостаточно сведений. Она прожила более двух сотен кругов и считалась самым талантливым полководцем и боевым колдунов со времен эпохи магии. За годы правления она установила протекторат Сайнеса над Слаей, Дзаном, Таликой, Крессом, который позже переименовали в Кресскую республику и полностью уничтожила Тавронию, одно из самых влиятельных государств того времени. На его месте образовалось то, что какое-то время спустя стали называть «свободными домами». Насколько Ила поняла из объяснений Леона Сираноры, свободными они являлись лишь формально и зависели от Сайнаса ничуть не меньше, чем Канетон, Аминтрозал или те же Дзан Сталикой, Ну и первой головой в ее истории стояли многочисленные победы над извечными соперниками Сайнаса на Аноре, Анорией и Саром. В битве Красной Ночи столкнулись два последних Скайрона, оставшихся после эпохи магии, и Скайрон Сайнаса под управлением Кассандры разрушил Скайрон Сара. В самом конце жизни Кассандра перебралась на Дики, где еще успела победить первого мертвого короля. На фоне всего остального это и не считалось особо за достижение. Ила самым внимательным образом прочитала мемуары Саймона Тайвза, который несколько десятков лет входил в могущественный кабинет при Кассандре. Саймон отзывался о Кассандре как о невероятно деятельном, ответственном и постоянно самосовершенствовавшемся лидере. В общем, был преисполнен восхищение. Учитывая, кто такие Тайвзы, ничего удивительного. Леона Сиранора описывала Кассандру еще менее двусмысленно. Баба с двумя хирами, ответила мать императрицы, когда Ила спросила. Причем каждый по колено. Третья волшебница Самирона Торлиза родилась около 500 кругов назад. И, кстати, была единственной из волшебниц, кто не посещал Дикого материка, хотя от чего-то об этом обычно забывали. Императрица Самирона вообще считанное число раз выбиралась за пределы Лайта, проведя жизнь в исследованиях Страной фактически при ней управлял консорт – Георг Самы. Сама же Самирона в историю вошла в первую очередь как создательница сияния. Катастро невероятной силы, способного полностью излечить абсолютно любой недуг. Считалось, что даже обезглавленного человека с помощью него можно было спасти от смерти, если успеть поднести артефакт к отрубленной голове. Причем голова не прирастала обратно к телу, а выращивала из себя новое тело. Фу, гадость. Кевину не нравилось вспоминать такие подробности. Я, кстати, согласна, как и Луизе. Сияние могла использовать только истинная волшебница. Артефакт хранился в сокровищнице императора. И это была одна из главных причин, побуждавших Илу к тому, чтобы поскорее войти в силу. Даже в саду женивьева, где работали лучшие маги, целители Лайта, почти ежедневно умирали люди, и она могла бы это прекратить. Больше всего чувств выли вызывала последняя из волшебниц, императрица Альбина, самая молодая, точнее, меньше всех прожившая, при том, что дверей она открыла ничуть не меньше своих предшественниц, одержала победу над безумцами из альянса Старой Луны чем спасла, возможно, сотни тысяч жизней. Клеш, возможно, сильнейшее оружие после Скайрона, теперь хранился в Императорской Сокровищнице. И было бы хорошо, если бы он остался там навсегда. Кроме того, Альбина сумела получить для Сайноса мага-элемент с 34 ядрами, уничтожив, уничтожив главное древо на Диком Материке, благодаря чему Скайрон снова обрел возможность вступить в бой. И, конечно, самое главное. Кенер Сутра. Второй мертвый король. Кажется, кроме нее теперь мало кто знал, что у него вообще было имя. Она никогда не слышала, чтобы его называли не мертвым королем или чудовищем или гнилым. В общем, как угодно, но не по имени. Было лишь одно исключение. Дневники Альбины Торлиза. В них она всегда называла его Кенером Сутра. И было даже одно место, где... Разрозненные и дикие, как сам материк племена, были объединены силой и волей молодого правителя. От одного правителя Кеннера, Сайносцы и Анорцы, Сарцы и Ноты, Норманцы и Слайцы забывали о всех распрях, чтобы встать перед угрозой, что грозило уничтожить Фактории. Восхищение. Вот что Ила чувствовала в этих словах. Это было первое упоминание о мертвом короле в дневниках Альбины. Оно относилось к ее первому путешествию на Дикий. В тот сезон Инуи и Татира из глубин леса, неожиданно атаковав фактории, едва полностью их не уничтожили. Черный лес и мель полностью обезлюдили. Если бы не действия Альбины и Кеннера Сутра, скорее всего, то же самое случилось бы и с остальными. Правда, нигде в летописях или дневниках не осталось сведений о том, что они как-то сотрудничали. Но при этом Альбина явно была в курсе его дел. или даже иногда начинала казаться... «Это так романтично!» — мечтательно произнесла Луиза. «Нет никаких оснований!» — начала Диана, но Луиза перебила. «Да ну тебя! Ты только представь, какие эмоции, какие чувства!» «Они ведь убили друг друга!» — заметила Ила. «Ну, что сделаешь?» — без особого разочарования повела глазами Луиза. «Поссорились». «Может, она пиота разукрасила, а он не похвалил?» «Это, конечно, резкая причина», — с серьезным видом согласилась Диана. «Конечно», — наставительно подтвердила Луиза и спустя мал добавила мечтательно. «Мужчины такие бесчувственные!» Диана хмыкнула, но спорить не стала. Луиза нередко отпускала подобные высказывания. Учитывая, что у них не было опыта неформального общения с мужчинами, Не совсем ясно, на основе чего она делала эти выводы. Я очень наблюдательная. Еще до того, как они отплыли, Шанут Лотус сообщил ей то же, что и Дунатон Арикова. На Синюю скалу напали поднятые. Он сумел связаться с кем-то из держателей по своему дублю. — Мы с братом хотим помочь, — сказал ключник Мели, догнав их уже у пристани. «Чем — Чем? — спросила Ила, немного удивившись. Там может оказаться много измененных лишний Манус не помешает. «Жертвенная самма», — хмыкнула Луиза. «Жаль, Райма под рукой нет. Обязательно бы записала, а то ведь не поверит никто». Ила и сама подумала о том же. Терекан же и вовсе, как заметила принцесса, едва заметно подобрался. Добровольцев, присоединяющихся к команде в последний момент, защитник любил почти так же, как Колин овощи, которыми они обычно ужинали. Гадость ваши вашей Но, «Ну, молотас я ценю ваше предложение, но ваше присутствие важнее здесь, — ответила Ила. Вряд ли нам удалось выловить всех поднятых. Думаю, вы правы, могущественное. согласился он после паузы. Что ж, тогда вам не помешает мой дубль. Второй у Артура Сморфина. Он держатель территории в синей скале. К сожалению, последнее сообщение было полшара назад. С тех пор он не отвечал. Это может помочь. Ила не пришла к окончательному выводу. Пытался ли сам мы по привычке подсобрать влияние или на самом деле хотел чего-то добиться? Нужно дубль проверить, сообразила Диана Первой. Но Терекан и сам догадался. Занялся этим, едва лотосы отошли. Судя по тому, что ничего не сказал, подслушивающих заклятий не нашел. Дунатон Орегова также передал дубль своего друга, который оказался держателем границ в Синей Скале тоже из форов. Путь между факториями занимал около шести шаров. Ила несколько раз пыталась связаться и с Артуром Сморфином, и с Нором Хавата, как звали друга Орегова, но ни один не отвечал. С одинаковой вероятностью вторые части дубли в синей скале могли как исчерпать мага элементы, так и лежать исправными в карманах владельцев, давно поднявшихся хрипунами. «Дубль можно потерять или сломать», — заметила Диана. Они еще могут быть живы. Ила хотела, чтобы они выжили. Чтобы хоть кто-то в синей скале выжил. Шансов на это с каждым листиком оставалось меньше. «Подходим», — произнес Колун наконец. Впереди показались первые лодки. Они стояли частично вытащенными на берег. В пристани синяя скала не нуждалась, из замели мели секвестры сюда не приходили. На берегу Терекан разделил отряд на три группы. По центру поставил Илу с защитниками, справа и слева по половине абордажников. Правыми командовал Долтон Брагас, оставивший в мели полтора из трех десятков. Над левыми Терекан поставил Черного. Не рассыпаемся! Было последнее указание главы внутренников, когда уже выстроились. Боковые группы не отходят от основной больше, чем на тридцать мечей. При отходе одной группы на максимальное расстояние вторая остается рядом с центром. Наша главная и основная задача – защита могущественной. Терекан. Вторая задача – защита оставшихся в живых местных. Выкрутился, хмыкнула Луиза. Двинулись. Как и вмели жет с левшой вышли вперед. Из первых же кустов на них выбежала пара хрипунов, но оба повалились на землю, не успев приблизиться подействовало усыпление мертвых. И снова Ила обратила внимание на странную одежду. На мужчине что-то напоминающее кувон, но с рукавами и без ворота. Неестественно черного цвета. Принцесса никогда не видела такой ткани. На женщине выше пояса катон явно не мужской, вполне по фигуре и мягкого теплого оттенка. Если бы был только он, Женщина вполне могла бы быть из Викинда или Анории, кажется, у них что-то подобное носили. Ниже пояса снова было то подобие чехла, что и на поднятой измеле. Этот закрывал ноги почти до колен, но облегал не менее плотно. Может, в свободных домах носят такое или в кресе? предположила Диана. Разве что в грустных каких-нибудь? повела глазами Луиза. Там запрещены грустные, правда? — Да. Ну и ладно. Спустя пару листиков Ила разглядела впереди частокол. На самом деле поселение стояло почти у самого моря, но им пришлось пройти вдоль берега, чтобы обойти нависающую над ним скалу. Терекан не захотел, чтобы отряд подходил к ней близко. — Кусачи! — раздался из кувона голос левши. Ила приготовилась к бою. — Если это начинающие хираки... То усыпление мертвых может на них уже не действовать. Принцесса приготовила манус, но жет с левшой сбили нападавших парой черт. Все, только двое, сообщил левша после паузы. Двигаемся, скомандовал терекан. До входа в факторию на них напало еще четверо кусачей, с которыми также разобрались жет с левшой. Несколько хрипунов попадало от усыпления мертвых. Ила ожидала увидеть развитых, поднятых внутри поселения, но когда они прошли сквозь ворота, улицы Синей Скалы оказались практически пусты. На земле лежали тела, но далеко не так много, как в той же мели. «Отряд от ветра», — сообщил Жет. Э -э, я понятия не имею. Я тоже». Внутренники часто вместо того, чтобы сказать «сзади или спереди, справа или слева», указывали на сторону света, на жар, на холод, по ветру, от ветра, но Ила понятия не имела, как они ориентировались. Конечно, она могла мысленно представить карту, вспомнить, с какой стороны море. «Там», — указала Диана влево, — «у маяка». В мечах в 70-80, то есть дальше границы чувств ее ядра, виднелись силуэты людей. Было бы чуть поближе, она бы попробовала понять, мертвецы это или нет. «Назовитесь», — произнес стерикан усилив слова. Голосом. Пару малов ничего не происходило, а затем донеслось уже с противоположной стороны. А вы кто такие? Терекан нахмурился. Какое-то время раздумывал, не опуская мануса от горла. Необходимое условие для действия голоса, затем произнес Терекан Комоец, надзор охраны Сайнуса. Обычно терекан добавлял, что сопровождает Илеонору Тарлиза, но в этот раз не стал. Значит, что-то подозревал. Ила и сама чувствовала, что происходит что-то странное. Два разных человека отправили сообщение о том, что синяя скала кишит измененными. На месте оказалось, что их тут не так уж и много. Мель, мель, мель. Мысль догнала их одновременно. Их хотели выманить. На самом деле это не обязательно, остудила Диана. Нам в любом случае нужно понять, что здесь происходит. Мертвецы появлялись и там, и там. Если бы их здесь не было вообще, тогда другое дело. Не могли же их за ночь на катерах перевести. Ты права, Ила чуть успокоилась. Но это все равно странно. Выясним. Были в мели, когда узнали, что вас атаковали мертвые и поспешили на помощь, — продолжал тем временем Терекан. Вы кто? — Норховато. Держатель границ Синей скалы, — ответили с той стороны как показалось Иле, с удивлением, но при этом и не без заметного облегчения. «Может, ближе подойдем, Нер?» «Могущественная». Переведя взгляд на Илу, Терекан убрал Манус от горла. Судя по всему, они сами отбились. «Нужно поговорить с ними». «Хорошо», — кивнул он и чуть громче добавил «для остальных». «Не расслабляемся, мы пока не знаем, что происходит». Терекан настоял, чтобы проверить всех на личину и помутнение. Ила могла и сама это сделать с помощью истинной магии, если бы рядом не было столько людей, причем каждый имел при себе манус или катастер, а то и вовсе с десяток различных амулетов, содержавших магоэлементы. Это очень усложняло процесс. Самым ненавистным упражнением из тех, которыми мучил ее номыкратрази, было «ванючка». Тут же занул Кевин. Ненавижу вонючку! Да, Кевин называл его очень просто. В сундучок сыпались сотни самых разных магоэлементов, а после Ила определяла, сколько и каких именно. А чтобы ей вечер утром не казался, учитель накладывал на ящичек с десяток случайных заклятий. Спрятанных нет, сообщил наконец черный, закончив проверку. Нужно собрать отряды и проверить всю факторию, сказала Ила, как только группы сблизились. Безусловно и территорию вокруг не мешало бы», — согласился с ней мужчина. Норховато, судя по всему. С заклятием голоса речь всегда слышалась иначе, но она не думала, что ошиблась. Было что-то общее во внешности между этим человеком и Дунатаном Ригова. «Может, взгляд?» Ила не могла вспомнить кого-то еще, кроме Леона Сираноры, кто бы моргал так же редко. «Хозяин теплый в мели тоже так смотрел», — заметила Диана. Хавато вопросительно на нее глянул, но вопроса никакого не задал, просто ждал. Элеонора Тарлиза представилась она. Я пришла. На мод все звуки вокруг пропали, будто кто-то пелену наложил, а после также резко местные зашумели. Тарлиза, могущественная, что она здесь делает?» И эта принцесса тощая какая-то. Ах ты ралов Тарлиза! Могущественная. — Вижу вас, могущественная, — повысил голос Хавата. Большая часть разговоров стихла. — Но Макомоец, глава моей охраны, — сказала она. — Он опытный командир. Вы позволите ему сформировать отряды? Я бы тем временем хотела переговорить с ключником и держателями. На какое-то время взгляд Фора замер, будто он что-то просчитывал в уме. — Разумеется, могущественная. — Думаю, так будет лучше всего. — Кадон, камень, черный, жет, остаетесь с принцессой, — скомандовал Террикан. — Я все организую, потом жет меня сменит. Хавата с непроницаемым видом проводил главу защитников взглядом, затем указал на маяк. — Но мы жалки и большинство держателей внутри. К счастью, мы вовремя заметили измененных и успели спрятать детей и стариков. Нам очень повезло, что их увели. Увели? Не поняла Ила. Кто? Мертвый король. Кто же еще? Мини-глоссарий. Магия. Дубль. Переговорный катастроф. Связывает в сеть два и более амулетов. Райм. Катастроф, создающий объемное магическое фото. Здание. Антиста. Мастерская по производству и ремонту катастроф и манусов.